Глава 18 Рассказала Гурша мне, что, как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарию отправился, князя еще долго домой не было, а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится. Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала. Сердце болело и дитя подкатывало, думала, она у меня умрет в утробе. А тут, слушав, вдруг и говорят, он едет. Все во мне затрепетало. Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться. Изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое маревое платье с кружевом, лиф без горлышка. Спешу, надеваю, а сзади спинка не сходится. Я эту спинку и не застегнул, а так поскорее сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто. И к нему на крыльцо выскочила вся дрожу, и себя не помню, как крикнула золотой ты мой изумрудный яхонтовый, да обхватила его шею руками и замерла. Дурнота с нею сделалась. А прочудилась я, говорит, у себя в горнице, на диване лежу. И все вспоминая во сне или его я его обнимала. Но только была, говорит, со мной ужасная слабость. И долго она его не видала. Все посылала за ним, а он не шел. Наконец он приходит, она и говорит, что же ты меня совсем бросил, позабыл. А он говорит, у меня есть дела. Она отвечает, какие, говорит, такие дела? От чего же их прежде не было? изумруд ты мой бриллиантовый, да и протягивает опять руки, чтобы его обнять. А он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею. На несчастье, говорит мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был. Перезнял и перервался. Потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил. Да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит: "Зачем ты такие грязные шнурки носишь?" А я говорю: "Что тебе до моего шнурка? Он чистый был." А это на мне с тоски почернело от тяжелого пота. А он вот-вот-вот заплевал, заплевал и ушел. А перед вечером входит сердитый и говорит: "Поедем в коляске кататься." И притворился, будто ласковый. И в голову меня поцеловал. А я ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго, и два раза лошадей переменяли. А куда едем, никак не доспрошусь, у него навижу. Настало место лесное и болотное, непригожее и дикое, и приехали среди леса на какую-то пчельню. А за пчельню двор, и тут нас встречают три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня Барыней. Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прям понесли в комнату совсем убранную. Меня что-то сразу от всего этого я особливо от этих однодворок замутило, и сердце мое сжалось. Что это, спрашиваю его, какая здесь станция? А он отвечает, это ты здесь теперь будешь жить. Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут. А он и не пожалел. Толкнул меня прочь и уехал. Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит. Уйти хотела сто раз порывалось нельзя. Те девки однодворки стерегут и глаз не спущают. Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться. И прикинулась беззаботною, веселую, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да все за мной смотрят. А я смотрю по деревьям, по верхам ветвей, да по кожуре примечаю, куда страна на полдень. И вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю, давайте, говорю, ласковые, В жмурке по полянке бегать. Они согласились. А на место глаз говорит, станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить. Они и на то согласны, так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другой за куст забежала, да и эту там спутала. Она ее крик третий бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила. Они кричат, а я хоть тягостной ударилась быстрее коня резвого. Все по лесу да по лесу и бежала целую ночь. И наутро упал у старых бортий в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит, «Не разборчив, шамкает, а сам весь в воску, и это всего от него медом пахнет. И в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Иван Северьянович, видеть хочу. А он говорит, кличи его молотка, раз под ветер, а раз супротив ветра. Он затаскует и пойдет тебя искать, вы и встретитесь. Дал он мне воды испить и метку на огурчике подкрепиться. Я воды испила, и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра. Вот и встретились, спасибо. И обняла меня, и поцеловала, и говорит, «Ты мне все равно, что милый брат». Я говорю, и ты мне все равно, что сестра милая. А у самого от чувства слезы пошли. А она плачет и говорит, «Знаю я, Иван Северьянович, все знаю и разумею». Один ты и любил меня, мил сердечный друг мой ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь. Сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час. Говори, отвечаю, чего тебе хочется. Нет, ты, говорит, прежде поклянись. Чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану. Я ей своим спасением души поклялся. Она говорит, это мало, ты это ради меня приступишь. Нет, ты, говорит, страшней поклянись. Но уже я, мол, страшнее этого, ничего не могу придумать. Ну, так я же, говорит, за тебя придумала. А ты за мной поспешай, говори, не раздумывай. Я с дуру пообещался, а она говорит, ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь. Хорошо, говорю, и взял, да ее душу проклял. Ну, так послушай же, говорит, теперь же встань поскорее душе моей за Спасителя. Моих, говорит, больше сил нет так жить да мучиться, видя его измену.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 «Не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла!» «Ну!» Иван Севериянович страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди. «Нож у меня из кармана достала, разняла, из ручки лезвия выправила и в руки мне сует. А сама стала такой несть, что терпеть нельзя».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 Отвечал Иван Северьянович А вы же как потом? Что такое? Пострадали, небось? Разумеется, -с.